Я, кажется, помешал? А, Джейлс? Нет. Мы просто разговаривали. А, разговаривали? Да. Ой, мне надо в кухню. Там у меня пирог и картофель. И потом я должна приготовить шпинат. Я помогу вам. Нет. Джейлс? Дед, а ты сейчас не очень полезна для здоровья. Вы, мистер Рен, не пойдете в кухню и не будете подходить к моей жене. Но послушайте... Не подходите к моей жене, Рен. Она не должна стать следующей жертвой. Джоэлс! Ах, вот что вы обо мне думаете. Именно это. По свободно разгуливать убийцы, и мне кажется, что его приметы совпадают с вашими. Хм, не только с моими. С чьими же еще? Вы слепой? Или притворяетесь слепым? Я думаю о безопасности своей жены. Я тоже! И я не собираюсь оставлять вас здесь вдвоем с ней. Послушайте, вы какого черта? Джайлс, я прошу тебя. Кристофер, пожалуйста, уйдите. Я не уйду. Ну, Кристофер, я прошу вас. Кристофер, ну что вы... Хорошо я выйду но ну, я буду здесь за дверью моли